И само многолюдство военных на улицах Москвы было только житейским отражением мощи и необозримости всей этой военной машины. Дойдя до низу улицы Горького, Сенцов пересек ее и стал подниматься наверх по другой стороне. Судя по номеру, Надя должна была жить во втором большом доме по этой правой руке. Он остановился, вспомнив это хорошо знакомое ему место таким, каким оно было в октябре 41 -го года. В последний раз он проходил тут мимо не в октябре, а уже в ноябре, в строю, на парад. И от того метельного ноябрьского утра остались в памяти не дома, а танки, стоявшие цепочкой один за другим, Вдоль всей улицы Горького А 16 октября Запомнились именно дома И разные подробности Телефон-автомат С разбитыми стеклами И болтавшимся без трубки шнуром Обрывки обгорелых бумаг Выброшенных сверху из окон Закрытые доверху Мешками с песком Витрины магазинов Сейчас мешков не было Витрины были целы, вымыты и за ними толпились люди. Остановившись, он заметил прошедшего мимо и мельком с любопытством взглянувшего на него короткого рыжего человека в рыжем, как волосы, костюме с туго затянутым узелком пестрого галстука. Подумав, что они где-то виделись, Сенцов продолжал стоять и смотреть на людей, толпившихся за стеклами магазины, как вдруг Этот человек снова оказался перед ним. «Привет, комбат!» Человек так заикнулся на слове «комбат», что Сенцов сразу вспомнил, где он видел этого рыжего заику. «У себя в батальоне под Сталинградом. В первые сутки зимнего январского наступления вместе с Люсиным». «Я Гурский», — сказал рыжий. «Если, конечно, не путаю. Был у вас в батальоне на высоте и 2, которую вы взяли сверх приказа, как говорится, о собственному желанию. Поэтому и запомнил. Не обознался?» Он протянул Сенцову, покрытую рыжим волосом, веснущитую руку. «Не обознались. Я», — сказал Сенцов. «Рад вас видеть». «На этом свете и плохо приспособленном для длительного проживания на нем пехотных комбатов», — сказал Гурский. «Вообще, радуюсь, когда вижу людей по второму разу. При моей профессии нынче здесь, а завтра там не так часто удается. Что подделываете в Москве? В кратковременной командировке завтра снова на фронт. На какой, если не секрет?» Сенцов назвал свой фронт. Вон вас куда метнуло. А я последние месяцы в Москве околачиваюсь. Несмотря на мое незаконченное среднее образование, редактор заставил писать подвалы об истории русского офицерства. Может, читали? Первые два читал. Но не подумал на вас. Думал, это какой-нибудь наш однофамилец из старых офицеров. К офицерскому... «Сословию даже сейчас, к сожалению, не принадлежу по причине полной негодности к военной службе». Гурский показал пальцем на свои толстые марсианские очки. «По-прежнему остаюсь вольно наемным и необученным, а по социальному происхождению сын сапожника, как товарищ Сталин». Сенцов улыбнулся. Помнил, конечно, по биографии, что Сталин – сын сапожника. Но сейчас, после трех лет войны, было как-то чудно вспоминать об этом. «Принимали пищу?» «Пока нет», – снова улыбнулся Сенцов, «той необычной манере, в которой Гурский говорил самые обыкновенные вещи. «Имеете какие-нибудь личные планы?» «В общем-то, нет, только письмо надо забросить в ящик тут в одну квартиру». Сенцов показал рукой на дом, около которого они стояли. Идите, забрасывайте, сказал Гурский, а я подожду. Приглашаю вас отобедать, как говорится, запросто, тет — Сказал Щеголевато, так словно взял эти слова на прокат из своих собственных статей об истории русского офицерства. И Сенцов улыбнулся этому. Где будем обедать? Это уж. По моему усмотрению, сегодня моя очередь угощать в ответ на ваш сталинградский харч. Что-то не помню, чтобы мы вас угощали. Вы не помните, а я помню. Ваш кондер с тушенкой и двойную порцию спирта, которую мне уступил замполит вашего полка. Как он, жив-здоров, убит. Странное дело. Почему-то хорошие люди чаще торопятся отправиться на тот свет, чем подонки. Ладно, ступайте, буду ждать вас здесь, не сходя с места. Когда Сенцов, поднявшись на четвертый этаж и на всякий случай позвонив, бросил письмо в прорезь для почты и вернулся, Гурский ждал его, действительно, не сходя с места и даже в той же позе, стоял и о чем-то думал. «О чем задумались?» – спросил Синцов. «О несовершенстве этого мира. О чем же еще думают порядочные люди, оставаясь наедине с собой?» – сказал Гурский без улыбки. «Пойдем тут немного повыше. Меня там иногда кормят за те же деньги». Но что в других коммерческих ресторанах, но чуть-чуть и получше. А не прогорим? Сенцов вспомнил, что у него с собой мало денег. Вы не прогорите, потому что я вас приглашаю. А я не прогорю, потому что только что получил деньги. Сразу за три передовых. Более чем достаточно на пол-литра с приличной закуской. Когда я работал в газете «Не любил писать передовые», — сказал Сенцов. «Хотя у вас в «Красной звезде» бывают неплохие. Берете быка за рога». «Спасибо», — без улыбки сказал Гурский, так, словно похвала Сенцова относилась прямо к нему. И именно он писал те передовые, в которых брали быка за рога. Он придержал Сенцова за локоть. «Не попадите под машину». Неподходящая смерть для фронтовика, даже если по привычке напишут, что пал смертью храбрых. Я люблю писать передовые. Он продолжал придерживать за руку Сенцова, хотя они уже перешли улицу и снова шагали по тротуару. Воспитал себе привычку чувствовать себя безымянным героем. А кроме того, может быть, вам известно изречение «Мольтке»? об офицерах генерального штаба. «Больше быть, чем казаться». «Слышал от нашего начальника оперативного отдела», сказал Сенцов. «Любит утешать себя этим». «А вы теперь в оперативном отделе?» спросил Гурский. И прежде чем Сенцов успел ответить, кивнул на его руку. «Где это вас?» «Еще там, в Сталинграде, в последний день». «Понятно».